Глава 18. Песочные замки. Ух ты! протянула Бити. Вдоль занощевой улицы один за другим высились песочные замки. Стекла в окнах были хрустальные, водоросли на лужайках тщательно пострижены, тут и там стояли водяные цветы в горшках, а окружала каждый замок стена из резного хрусталя. Подруги остановились перед замком под номером один. В него вели двери сделанные в виде огромных рыбьих губ, украшенных кусочками хрусталя. Стив внимательно рассмотрел губы и объявил. «Нет, это уж слишком». Битти подплыла к губам и похлопала по ним. Губы были твердые, но легко сдвигались. «Кажется, тут не заперто. Можно попытаться пролезть», прошептала Битти, сунув руку в щель между губами. Забравшись в замок через рыбьи губы, Русалочки поплыли по длинному коридору, обильно украшенному хрусталем и жемчугом. Казалось, будто они попали в сундук с сокровищами, который постоянно изрыгал все свое содержимое. Битти вздрагивала при каждом всплеске скрипе и журчании. «Кажется, стоит поискать здесь», заметила Зельда, заглянув в огромную песчаную арку. За аркой находилась комната, уставленная книжными шкафами. Все заплыли туда. В библиотеке пахло сладкими ламинариями и мокрым песком. Бити могла бы хвостом поклясться, что именно тут можно найти что-то очень важное. Она стала рыться в хрустальных ящиках и на полках, выискивая какие-нибудь улики, связанные с исчезновением Арабелла Скар. Но ничего не нашла, кроме целого вороха чеков из магазинов ракушек и парикмахерской кучерявой кудри. Зельда полистала свежий номер журнала «Вести глубин». «Глядите-ка!» «Тут досье на всех русалок из Рамуала, и это может пригодиться!» И она сунула журнал во внутренний карман жилетки. «Откройтесь, губы!» Внезапно донесся до них чей-то крик. Бити резко обернулась. Глаза у нее стали огромными от ужаса. «Это Хельмаклац!» Прошептала она, а Зельда с Мими замедлялись туда-сюда и в итоге врезались друг в друга. Хрустальный ящичек вылетел у Мими из рук. Битти бросилась за ним. Проехав животом по полу, она все же поймала ящичек мизинцем и облегченно выдохнула. «Молодец!» — прошептал Стив и устроился на краю хрустального ящичка. Он весил совсем мало, но и этого оказалось достаточно. Ящик наклонился, соскользнул с пальца Битти и упал на пол с громким «дзынь». «Ага!» — завопила Хильма. Битти зажмурилась. «Прости, «Прости, прости, прости, прости!» — прости, – зашептал Стив прямо ей в ухо. Бити сунула морского конька себе под мышку. Он этого терпеть не мог. «Я знаю, что вы здесь!» — крикнула Хильма. «А еще я знаю, что это вы угнали наш ракушник. Я видела его возле театра. Он весь раскрашенный и разбитый». «Что теперь делать?» — шепнула Зельда. Бити поднесла указательный палец к губам. Слышно было шорох хвоста в коридоре. Зельда попыталась открыть окно, но у нее не вышло. «Выходите сейчас же!» — крикнула Хильма так громко, что весь замок затрясся, песок заструился по стенам. Подруги застыли на месте, не зная, что предпринять. Стив выбрался убить из-под мышки и встряхнулся, а сама Битти решилась выглянуть в коридор. «Да, к библиотеке действительно плыла Хильма». Ее длинный хвост был украшен кружевами из водорослей. Издалека она была похожа на невесту в свадебном платье, какие надевают на суше. «Прячьтесь!» — шепнула Бити, и Зельда с Мими метнулись в разные стороны. Стив в ужасе повис у Бити на мочке уха. «Что ты делаешь?» — воскликнула девочка. «Тут меня точно не найдут!» — объяснил конек. «Хильма решит, что ты просто неудачно выбрала себе серьги». Битти повернулась к подругам. «Попробуем проплыть у нее над головой и проскочить через рыбьи кубы. Мими и Зельда с сомнением переглянулись. «Три, два, один!» Начала обратный отсчет Битти, хотя и сама была не уверена, что получится. «Вперед!» Все трое бросились в коридор. «Воры!» Завопила Хильма Клац, увидев, как они промчались у нее над головой, касаясь песчаного потолка. Зельда с Мими скользнули в щель между губами и исчезли. Битти, зажмурившись, попыталась нырнуть за ними, но губы как будто слиплись. С большим трудом ей удалось наполовину протиснуться. Оставалось вытянуть хвост. И тут Битти посмотрела перед собой. У замка собрались устрикские русалки. Сотни русалок.